Часть 11. Динамика конфликта. Основные стадии развития конфликта как процесса. Возникновение конфликтной ситуации, осознавание конфликтной ситуации, переход к конфликтному поведению и взаимодействию, разрешение конфликта. Первое. Возникновение конфликтной ситуации в контексте личных отношений. Или в процессе взаимодействия функциональной группы конфликтные ситуации возникают при отсутствии возможности достижения обеими сторонами, необходимых и различных для каждой из них целей общими способами, или наличие у каждой стороны различных и противоречащих способам другой стороны методов. Второе. Осознавание конфликтной ситуации. Актуализация конфликта, его восприятие как свершившегося явления и появление конфликтного поведения происходит после осознавания сторонами возникших противоречивых интересов, стремлений, путей и методов реализации процессов и так далее. На данной стадии появляется соответственная эмоциональная окраска отношений к противоречащему вопросу с возможным, исходя из личных психологических качеств сторон, увеличением противоречий. Третье. Переход к конфликтному поведению и взаимодействию. Если конфликт является результатом реально возникающих постоянных или текущих противоречий, то кроме эмоционального, негативного состояния сторон и осознавания конфликтной ситуации, конфликтное поведение проявляется сторонами в действиях, не допускающих реализацию целей другой стороны. Конфликтное поведение, при изначально отсутствующей причине конфликта для одной стороны, может быть вызвано внутренним эмоциональным состоянием второй, или ее внутренним конфликтом. Но на стадии возникновения конфликтного поведения и конфликта как внешнего процесса, стороны с исходными для каждого из них личным подходом, методами решения ключевых моментов процесса, личными интересами, вынуждены столкнуться с подобными мотивами противоположной стороны. В чем может наблюдаться осознавание необходимости или начало разрешения конфликта, и корректирование изначального отношения. Четвертое. Разрешение конфликта. Стадия разрешения конфликта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 Перепостроение имеющихся мотивов, ценностей, установок и принятие таких общеобговоренных подходов, которые приведут к процессу совмещения способов реализации или совмещения частных подходов в один общий.